ЖОСТЕР Крушина слабительная Представляет собой сильно ветвистый, с густыми листьями кустарник или невысокие деревцы высотой полтора-пять метров. В народе его называют черноягодник, крушина колючая, крушинник. Относится жостер к семейству крушиновых. Ветви у растения супротивные, С серой или красно-бурой блестящей корой оканчивается крупными колючками Листья яйцевидные или овальные Сверху темно-зеленые, снизу светлее, плотные На длинных черешках, по краю мелкопильчатые С тремя парами дуговидных жилок Хорошо заметных с нижней стороны Цветки невзрачные, мелкие, зеленовато-желтые Четырехлепестные, с приятным медовым запахом, расположены пучками у пазух листьев Растения двудомные На одних деревцах развиваются только женские цветки, на других мужские Цветет в мае-июне Плоды темно-фиолетовые, почти черные, шарообразные костянки Сочные, величиной с горошину, с тремя-четырьмя жесткими темно-бурыми косточками Созревают в августе-сентябре. Кора у Жостера темно-серая. Распространен он в средней и южной полосе европейской части СССР. Растет на открытых местах, по сухим склонам, опушкам лесов, берегам рек, в подлеске. Местами образует заросли. Растение не является редким. С лечебной целью обычно используют зрелые плоды Жостера. без плодоножек, которые заготавливают в сентябре-октябре, когда они приобретают черную окраску. Следует быть внимательным, чтобы в сырье не оказались плоды крушины ольховидной, которые вызывают рвоту. Как их отличить? Плоды крушины ольховидной ломкой матовые и содержат только две плосковыпуклые косточки. с хрящевыми клювиками, часто выступающими на поверхности сухого плода. Жостер же отличается от крушины ломкой тем, что ветки его заканчиваются твердой, короткой колючкой, а на коре нет белых пятен. Плоды жостера предварительно провяливают на воздухе, а затем сушат в сушильных шкафах при температуре 50-60 градусов. Хорошо высушенные плоды, если их сжать в руке, Не слипаются в комок. Они черные, блестящие, сморщенные, 5-8 миллиметров в диаметре. Имеют слабый, неприятный запах, сладковато горький вкус. Хранят плоды жостера в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Они легко отсыревают, плесневеют, могут поражаться ягодной молью. Срок хранения 2-4 года. Плоды жостера содержат... антрогликозиды, обусловливающие слабительные действие, флавоноиды, сахар, пектиновые, дубильные, горькие, красящие и другие вещества. Применяется жостер как безопасные и хорошо действующие слабительные средства при хронических запорах, геморрои и трещинах заднего прохода. Воздействие плодов жостера проявляется медленно, через 8-10 часов и продолжается долго. Готовят настой и отвар плодов жестера. Для приготовления настоя 15-20 сушеных плодов, одну столовую ложку, заливают стаканом кипяченой воды, дают вскипеть, затем настаивают 2-3 часа, принимают по полстакана на ночь. Отвар готовят из 20 грамм измельченных плодов, заливают их стаканом кипяченой воды, кипятят 15-30 минут, Настаивают и пьют по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Жостер входит в состав слабительного чая. При хронических запорах можно применять сбор, который не только дает слабительный эффект, но и уменьшает бродильные и гнилостные процессы в кишечнике, действует противовоспалительно и обезболивающе. Вот его рецепт. Жостер, кора, две части. Валериана, корень, одна часть, кукурузные рыльца, трава, одна часть, ромашка, трава, одна часть. Две столовые ложки измельченной смеси заливают двумя стами миллилитрами кипяченой воды, нагревают на водяной бане 15 минут, настаивают, процеживают и доливают кипяченую воду до объема 200 миллилитров, пьют по полстакана на ночь. Жидкий экстракт жостера. продается в аптеках, Принимают по половине или по полной чайной ложке на ночь. Как слабительные средства можно использовать и свежие плоды жестера по 10-15 штук утром натощак. Они не дают никаких побочных эффектов. В народной медицине применяют не только плоды жестера, но и отвар ветвей, которые пьют при язвенной болезни желудка, а наружно используют в виде компрессов, при труднозаживающих ранах и язвах. Отвар коры жостера пьют при гастритах с пониженной кислотностью.